Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая липной потолок? Может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь? Вы слышали, Филюрин? «Меня Каин все-таки уволил!» Ответа не последовало. «Вы здесь, Егор Карлович?» Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой. Иоанн польский повернулся и спросил, никому не обращаясь, «Что, Филюрин еще не приходил?» «Не приходил», — ответила Лидия Федоровна. «Смотрю, ручка не поднимается. «Может быть, он заболел?» — живо отозвался Пташников. «А разве невидимые болеют?» «Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла. Но ведь он же ничего не ест». «Тогда, может быть, на нервной почве...» Ядовито сказал Евсей Львович. «Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы!» Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последнее открытие в области лечения простоквашей, учрежденческий знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый Болеть все-таки не может. Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьером. С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом Триггер и брак. На ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю. Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок. На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самой шее. Летала солома. Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие моряжные путешествия. Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов совсем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.